Я раньше никогда не боролась за свою жизнь. Я плыла по течению туда, куда оно меня выносило, лишь изредка делая ленивые движения, чтобы не прибило к берегу. Я хотела поступить в университет, чтобы получить высшее магическое образование, но сдалась, как только увидела, каких трудов стоит сдать экзамены на желанный факультет, и поступила туда, где было легче всего». Я противостояла обижавшим меня старшекурсникам, но только потому, что профессоров, которые могли ругаться за опоздание на лекции, боялась больше. Я выбрала профессию, но только потому, что на этом настояла гномья родня моего лучшего друга, которая даже нашла мне репетитора. Я вышла замуж, но, если говорить откровенно, делала ли я что-то, чтобы завоевать или удержать Иргу? Нет, он упал на меня, как яблоко с дерева, на спящего под ним крестьянина. Даже экспедицию по спасению моего мужа организовала не я, а Отто, который вполне мог ограничиться простым сочувствием. Моя жизнь была легкой и никчемной. Моя душа спала мирным сном, только иногда ворочаясь. Я не тратила душевных сил ни на любовь к родным, у которых появлялось время от времени, чтобы только наесться, никогда не интересуясь их жизнью и проблемами. А я ведь им нужна. Я дочь и сестра, а не просто на хлебник. Я не тратила много сил на учебу, занимаясь тем, что давалось мне легко. Я не тратила сил даже на любимого человека, не испытывая никогда желания просто сесть и заглянуть ему в душу. Неужели я так и умру? «Бабочкой-однодневкой!» «Нет! Нет! Я буду жить!» «Что бы там ни говорили всякие демоны, пусть даже и высшие!» Ради меня Ирга преодолел смертельное заклятие. Уверена, он боялся, что умерев не сможет за мной присматривать, и я обязательно куда-нибудь вляпаюсь. Ради меня Отто пошел на самую большую для гнома жертву, потратил большую сумму на организацию спасительной операции – и, не задумываясь, рисковал жизнью. Даже полумертвый от ран и усталости он вытащил меня из подвала после встречи с демоном. Ради моей затеи, какие бы еще причины ими не руководили, Живка, Рон, трохим и Варсоня согласились рисковать своими жизнями. Ради меня Беф пошел на противостояние с ректором, не боясь потерять работу, только чтобы уговорить архимагов меня спасти. «Моя мама меня любит, мои сестры меня любят, даже моя крошечная племянница и та улыбается, когда меня видит. Мой папа ждет, когда я рожу ему внука. Придется его разочаровать. А для этого мне нужно жить, и я буду жить. Я хочу жить!» – закричала я, наконец-то поняв, какая пропасть лежит между «я не хочу умирать» и «я хочу жить». «Да за что ты цепляешься?» Заорал демон. Внезапно выяснилось, что я держусь за огромный якорь, который медленно, но уверенно тащит меня куда-то наверх. «Плохо быть демоном», – с горечью сказал мне вслед ёшка, «Даже ругнуться неким. Ну ничего, мы еще увидимся». Боль пронзила меня насквозь, как червяк прогрызает сладкое яблоко. Я открыла глаза и увидела перед собой чудовище, бледная кожа, глаза с яркими красными бликами, ярко-алый рот с рядами острых белых зубов, длинные уши и абсолютно лысый череп, на котором танцевали зловещий танец тени. «А-а-а!» <связь> я и провалилась обратно. «Да что же это такое? Из огня да в вполымья! Стоило избавиться от ёжки, чтобы попасть в руки вампиру!» «Привет!» – радостно воскликнул ёшка «Вернулась! Я же говорил, что увидимся! Иди ко мне, моя девочка! У дяди-демона тепло и уютно!» «Отстань, противный!» – сказала я, чувствуя, как меня поднимают чьи-то ласковые руки. «Ола, милая, открой глаза!» прошептал мне на ухо голос, немного растягивая гласные. Тот самый голос, от которого у меня всегда бежали мурашки по спине. «Это я, Ирга». Он прикоснулся к моим губам, словно пытался вдохнуть в меня жизнь. Я открыла один глаз и, удостоверившись, что передо мной действительно лицо некроманта, освещенное магическими огоньками, открыла второй. «А где чудовище?» Прошептала я. Больше не будет никаких чудовищ. Ласково заверил Ирга. Я с тобой. Теперь ни одно чудовище не посмеет обидеть мою милую. Обещаешь? Спросила я. Обещаю. Клятвенно заверил меня муж. Я попыталась пошевелить конечностями, и хоть и с трудом мне это удалось. поддерживаемая моя Иргой, я медленно села, Поморгала, привыкая к свету многочисленных огоньков, и огляделась. Все мои друзья сидели рядом. На их лицах читалось такое облегчение, что только ради этого стоило жить. Борода Отто напоминала воронье гнездо, а в руках он зажал клочья волос, которым особенно не повезло. Поймав мой взгляд, барон уронил лицо в ладони. живка широко улыбнулся, слегка подрагивающими губами – Атрахим закричал «Ура!» и заплясал по поляне. Варсу не достал откуда-то из кармана колечко колбасы и стал нервно откусывать от него большие куски, глотая их почти не жуя. «Мы рады, что ты вернулась, Альгерда!» сказал Беф немного хриплым голосом. «Ты доставила нам несколько неприятных минут». «Минут?» – проговорила я удивлённо, Мне казалось, что прошли часы. Почувствовав, как Ирга легонько качнул головой, я подняла на него глаза. «Минут?» Тш сказал он. «Тебе надо отдохнуть. Или ты хочешь совершенно седого мужа?» «Ладно», – пробурчала я. Живка и барон подняли меня на руки, причем каждый старался прижать меня потеснее. Ирга, судя по всему, не возражал. При полном молчании собравшихся архимагов меня понесли в лагерь. а, -а, -а, -а завопила я, увидев недавнее чудовище. Руки моих поклонников ощутимо дрогнули. «Не уроните меня! Это он! Это вампир!» «Ола!» – страдальчески сказал за моей спиной наставник. «Извинись перед архимагом Сильваниэлем. Именно его целительское искусство помогло тебя спасти». у меня на этот счёт было своё мнение, но я никак не могла отрицать важности наличия живого тела для возвращения туда души. Простите, пока ина сказала я. Я так и думала, что у вас парик. Бев тихонько застонал. Извините её, сказал Ирга. Она немного не в себе. Эльф поджал губы, но всё же кивнул. При свете огоньков он действительно выглядел старым. Его кожа не была морщинистой, она была натянута на череп так туго, как майка, которую я носила в лицее, и недавно попыталась на себя натянуть, не учтя того, что мои формы с того времени значительно увеличились в объеме, хотя, возможно, эльф просто отозвал магическую энергию, которую тратил на поддержание своего молодого облика для того, чтобы спасти меня. «Меня внесли в наш фургон». который когда-то, кажется, еще в прошлой жизни купил Отто. «Ей нужно отдохнуть», — сказал Ирга, решительно выгоняя из фургона всех заинтересованных. «Слышали?» — спросил Отто. «Все вон!» «Это тебя тоже касается», — заметил некромант. «Я ее лучший друг», — оскорбился полугном. «А я ее муж». Ирга мягко подтолкнул Отто к выходу. «Вот так!» Причитая, полугном стал вылезать из фургона. «Растишь ее, кормишь, поешь, а потом приходит какой-то мужлан, и я ее муж, а ты по боку. Вот она, жизнь!» Ирга тихонько рассмеялся, поудобнее укладывая меня на покрывалах. «Вторая брачная ночь!» «Ола!» прошептал Отто, засунув голову в фургон. «А книжку-то ешкиного кота!» Я сохранил. Может, организуем его культ и будем деньги лопатами грести, а? Все, все, я испарился. Вторая брачная ночь. Снова сказал Ирга, поцеловал меня в лоб и улегся рядом. Тихая, надеюсь. Я привычно устроилась у него под мышкой и закрыла глаза. Мой путь закончен. Я пришла туда, куда хотела.